Борт прыжкового корабля пепелац глубокий космос. Примерно 5 августа 1981 года. Капитан Махов тряхнул головой, приходя в себя. Во время прыжка он ощутил приступ головокружения, индивидуальное чувство дезориентации, о которой говорилось на одном из многочисленных инструктажей для бойцов спецгрупп контингента. Было забавно видеть в одной команде бойцов разных стран. Тут присутствовали бойцы «Вымпела» и «Американские котики», британские командос с родезийский спецназ. Правда, период инстинктивного обнюхивания и недоверия остался позади. И теперь в каютах джампера сидели не просто русские и американцы, или немцы с японцами. Теперь они воспринимали себя и своих бывших противников землянами, не обращая внимания на происхождение. Идя по коридору в спортзал, Махов подумал, что при должном воображении можно представить себя в интерьерах имперского линкора из «Звездных войн». Поклонников творчества Джорджа Лукаса в контингенте хватало, причем, вопреки замыслу снимавших, большая часть личного состава отдавала свои симпатии империи. Войдя в уставленный тренажерами зал, он увидел сосредоточенно перемещающую рычаги девушку, в которой узнал лейтенанта Лео Маклауд. Бывшая наемница несколько раз читала им лекции о сфере цивилизации и, узнав его, кивнула, не прекращая выполнять монотонное упражнение, Включив дорожку и задав ей скорость, Махов начал бег, а включившийся голопроектор развернул перед ним панораму залитого светом парка, создавая иллюзию пробежки по открытой местности. Неожиданно Олег громко фыркнул и остановил тренажер. Закончившее упражнение Лея, удивленно посмотрев на него, спросила. «Все в порядке, товарищ капитан?» «В полном, лейтенант», – улыбнулся Махов, глядя на Лею. просто вспомнил, что один из наших бойцов после просмотра «Звездных войн» назвал нас в шутку 501-м легионом. «Вот я и подумал, что принцесса Лея у нас есть, Люк тоже». «И кто же Люк?» спросила, заинтересовавшись Лея. «Капитан-лейтенант Люк Стовер из Котиков», объяснил Махов. «Он даже внешне похож на Скайуокера». Они дружно расхохотались. «Кстати, лейтенант, «Это от вас мы получили все двенадцать фильмов и более сотни книг по миру далекой галактики?» Лея, отсмеявшись, кивнула. «Да, и не говоря уже о разных любительских продолжениях». «Кстати, товарищ капитан, а кто у нас тогда Соло?» «Ну», — произнес неожиданно для самого себя Махов, — «роль капитана Соло я могу взять на себя». Какое-то время они оба молчали, слегка ошеломленные таким поворотом случайного разговора. Первой пришла в себя Лея, которая спросила, скрывая непонятно откуда взявшееся смущение, не слишком, впрочем, удачно. «А вас не смущает, что у принцессы Леи есть папочка, которая ходит в черном?» «Нет», — мотнул головой Махов. «Не смущает?» «Да», — задумчиво протянула Лея. «Вы в самом деле похожи на соло, капитан». «Олег», — поправил Махов. «Называйте меня так». «Хорошо, Олег», — «А вы можете называть меня Леей», — сказала, глядя ему в глаза Маклауд. «Договорились». Махов улыбнулся, поднырнув под рычагами тренажера. Установив уровень нагрузки, он мерно заработал, дышав так движением. Закончившее упражнение Лея вышла на татами и начала делать растяжку. Затем стала вести бой с тенью, быстро перетекая из одной стойки в другую. Махов с интересом смотрел, отмечая изменения, произошедшие в Ушу за тысячу лет, Потом, встав со скамьи тренажера, спросил, «Вы позволите присоединиться к вам?» Маклауд с сомнением посмотрела на Олега. Правильно поняв ее взгляд, Махов улыбнулся. «Я знаю о том, что у вас ускорена реакция, и хочу знать, с чем мы можем столкнуться. Заранее прошу прощения, но ведь люди с измененными генами могут найтись и среди солдат противника». «Ладно», – кивнула Маклауд, – «прошу». Махов и леи начали осторожно сближаться. Каждый из них понимал, что противник ему противостоит серьезной. Капитан видел, как девушка двигалась во время боя с тенью и высоко оценил ее уровень, к которому добавлялись ускоренная реакция и изменения в мышечных тканях. Лея знала о своих преимуществах, но тоже не обольщалась, прекрасно представляя, что такое группа «Вымпел» и какой уровень подготовки у тамошних бойцов. Вдобавок у нее почти отсутствовал опыт настоящего рукопашного боя, как, впрочем, и у всех пилотов. Она занималась боевыми искусствами только для того, чтобы дать мышцам необходимую нагрузку, а плюсом стало улучшение координации и скорости реакции. Но она привыкла сражаться, управляя роботом. Рукопашные схватки, если в них участвует профессионал, длятся недолго. Махов сделал выпад. Лея со своей сверхреакцией поймала кулак Олега, собираясь воспользоваться его инерцией. На что и рассчитывал капитан. На мгновение их тела сплевись в клубок, И когда он распался, девушка обнаружила себя прижатой к татаме. Отпустив Лею, Махов помог ей подняться на ноги. «Ну как?» – поинтересовалась Маклауд. «Техника хорошая, реакция изумительная», – ответил Махов. «Если бы у вас было больше опыта, поединок сложился бы не в мою пользу». «И вы так спокойно об этом говорите?» – удивленно спросила Лея. По лицу Махова скользнула улыбка. Как я понял среди наемников много тех кого женщины называют мужланами и вы привыкли к тому что они пытаются утвердить свое превосходство в том числе отрицая то что вы побеждаете не за счет везения а мастерством девушка кивнула заливаясь краской среди тех кто вошел в состав контингента подобных экземпляров абсолютное меньшинство а скорее нет вообще четко выговаривая каждое слово произнес махов а признавать умение противника, Пусть даже такого прекрасного, как вы, не стыдно. Он взял Лею за подбородок, заставив смотреть прямо в свои глаза. Затем, слегка наклонившись, поцеловал ее. В Маклауд бились противоречивые желания. Одна часть ее хотела вырваться и дать пощечину этому... этому... нахалу. Вот. Другая, наоборот, желала обнять Олега. И пока девушка боролась сама с собой, Махов отпустил ее. «Извини, произнес он улыбаясь. «Но ты такая красивая, когда сердишься». Глядя на захлопнувшийся замаховым люк, Лея пыталась понять, злится она или нет. А потом пошла в душ. Не придя ни к какому выводу, она сердито бросила полотенце, которым вытиралась на пол, и вдруг рассмеялась. Положительно, у нее не оставалось сил сердиться на этого капитана Соло. Вот уж действительно, пират».